Глава двенадцатая. «Магию не обманешь», — усмехнулся Орланд. «Когда вы впервые увидели лорда Танкартанса, а Элья была рядом?» «Нет. Не знаю, для чего вам, леди, понадобилось делать из моей сестрёнки лидера, но подобные задания даются только лидерам подгрупп, а магия не ошибается». «Но в этот раз ошиблась», — буркнула я, а мужчина рассмеялся. Что я такого смешного сказала? Запахнула плащ и из-под лубья уставилась на лурда. Поделился бы, чего веселиться-то в одиночку? Магия не совершает ошибок, и вы скоро это поймете. Я не могу быть лидером, почему-то начала оправдываться. Так резко захотелось. Вы же и сами видите метку богини. Вижу. Как я могу нести ответственность за кого-то, если не знаю, доживу ли до конца учебного года? «Доживёте. Я в этом не сомневаюсь». Орлан шагнул ко мне и мягко взял за плечи. «Айвана не даёт больше, чем маг может вынести. И метка её никогда не появится на недостойном. Значит, вы справитесь с поставленной задачей леди Морьелла». «Справлюсь», — переспросила хрипло заворожённая его действиями и слегка очумевшая от услышанной трактовки метки богини. «Непременно». По-доброму улыбнулся он и чуть сжал мои плечи. «В вашей ауре горит метка справедливости. И вы уже доказали, что не пройдете мимо того, к кому несправедливо отнеслись. Конечно, это задание не назвать той самой миссией богини, но вы на верном пути. Не сомневайтесь в себе и не подавляйте свои желания и амбиции». Я внезапно утратила способность разговаривать, потому что растругалась потому что было приятно слышать такие слова даже от незнакомого мужчины. Он чуть ли не первый, кто отнесся ко мне доброжелательно, пусть поначалу и был немного колючим. Леди, не согласитесь ли вы прогуляться и пообедать со мной? Я приглашаю. Простите, что? Кажется, я ослышалась. Предлагаю вам составить мне компанию за обедом. Заодно готов дать вам несколько советов. Сказать, что я обалдела, Значит, скромно промолчать. Лейнард говорил, что принимать помощь старших не возбраняется. Но о том, какая магия у этого старшего, не упоминал. Окрыленная уже хотела дать согласие, но вовремя закрыла рот. «Извините, вынуждена отказаться. Мне, конечно, очень хочется получить совет от старшего, а заодно понять, что происходит, но...» «Но?» — вкратчивым эхом спросил Орланд. «Боюсь, потом вам вынуждено придётся поголодать. Если вы опасаетесь той же реакции...» «Нет-нет». Улыбнулась, легко поняв, о чём хочет предупредить собеседник. «Я более чем уверена, что в вашем обществе забег на дальнюю дистанцию мне не грозит. Но перемещение вместе с лордом Танкартанцем не планировалось, и там меня ждут ребята. Наверняка волнуются, ведь им неизвестно, куда я пропала». «Вот вам ещё одно доказательство» усмехнулся мужчина. «Доказательство чего?» «Лидер несет ответственность за свою группу». «Вот именно. Лидер на моем месте. Наоборот, ухватился бы за ваше приглашение и выведал все, что в дальнейшем может помочь подгруппе. Вы же и без моих слов знаете, что не правы Промолчала, потому что была с ним согласна. Лидер никогда не бросит членов своей команды, даже ради новой информации. «Идите, леди Морьелла, я сам построю вектор, чтобы вы вернулись ровно в точку перехода. Если вы настоящий лидер, найдете своих ребят там, где оставили». Странное предположение, но ведомая лордом послушно прошла к столбу. «Спасибо», — прошептала, когда маг отпустил меня. «Буду ждать новой встречи», — ослепительно улыбнувшись, произнес он и мягко подтолкнул меня в спину. Задерживаться не стала, Приложила руку к поверхности столба и пустила импульс магии. Реальность изменилась, я вернулась в тот самый тупик, откуда мы с картанцем поспешно сбежали. Пусть я немного сожалела о потерянной возможности, но горела диким желанием проверить предположения брата Аэльи. И просто надеялась, что мои родственники не разбрелись, иначе даже не представляла, как их искать. Путь до магазинчика проделала в рекордные сроки, не запыхавшись. «Леди Марина, мы здесь!» окликнули меня, и я обернулась. Шалрай и Ламея ждали меня на другой стороне дороги, стоя под навесом у кофейни. Слава богу! «Ребята, прошу прощения, я не планировала так внезапно покидать вас, но обязательно поделюсь новостями позже, в нашем боксе, и спасибо, что не стали уходить отсюда, в противном случае я вряд ли сумела бы вас найти». «Леди Марина, «Вы же сказали, что будете ждать здесь», – мягко улыбнулась Ламея. «Мы и не сомневались, что вы вернетесь». «Я выполнил ваше поручение, леди. Оказывается, мы были близко к нашему дому, но завернули не туда». «Молодцы», – искренне похвалила. «Но прежде чем пойдем туда, купим продуктов на ужин и, наверное, на завтрак, на всякий случай». Только сейчас мой мозг настигли слова орланда о вынужденной голодовке. Вряд ли он просто так сказал. А значит, хоть один совет, но я всё-таки получила. Смотрела на дело рук своих и радовалась. Во мне явно погибал повар. Хотя мама всегда говорила, что у меня имеется кулинарный талант. Одна беда, я ленивый готовлю только по принуждению. Сейчас, правда, был особый случай. Хотелось порадовать Шалрая Крофея Гекхара и Ламею. Конечно, готовила на всю команду, но благодарна была именно им. С подсказками местных обитателей академ городка нужный дом нашёлся быстро. Добротный, высокий, окрашенный валый цвет, с цветочными клумбами, разбитыми у широкого крыльца, и с потрясающими панорамными окнами. К ним я сразу прикипела всей душой. И ещё больше обрадовалась, узнав, что в доме всего пять жилых боксов. Правда, пришлось выстоять решительный бой с комендантшей леди Ворле и Танчуран, которую мысленно окрестила сварливой щучкой. Была сия дама среднего роста, невероятно худощава, с тонкой линией рта, будто и не губы, вовсе бледно розовая ниточка, с практически бесцветными серыми глазами чуть на выкате и длинным носом. Она куталась в ярко-алую шаль и постоянно передергивала плечами, словно её знобила. Я немного терялась в догадках по поводу возраста коменданши, назвать её старухой язык не поворачивался, женщиной в возрасте тоже нечто среднее. То, что мы поладим, поняла сразу, но сдаваться без боя не планировала. «Как только вы переступили порог этого дома, выйти не можете до завтрашнего дня». Первое, что сказала нам сия чудесная леди, и гаденько улыбнулась. «Распоряжение ректора Академии Хилт». Вот он подвох, который я подспудно ожидала. Уж не знаю, с чем это связано, и почему только в первый день новых студентов практически запирают в их новом доме, Однако надеялась, что Аэлья с ребятами справится с оставшимися поручениями. О том, что было бы, если бы мы все первым делом помчались заселяться в жилой бокс, даже думать не стала. Ламея и Шалрай, нагруженные продуктами, которые мы купили на ужин и завтрак, отдали мне на откуп оформления нас в общежитии. Я же помню, что у всего тут двойное дно, сразу затребовало всё, что должна предоставить Академия для комфортного проживания. Особо подчеркнув, что меня интересует абсолютно всё, что леди Ворле обязана выдать. И хотелось бы получить список, чтобы сверяться. Тихо рассмеялась, вспомнив взгляд коменданши, и вернулась к сервировке стола. Приятно сознавать, что у меня всё получилось. Распределила обязанности, оставив Ламею и Шалрая наводить порядок в комнатах. В отличие от меня, им бытовые артефакты незнакомыми не казались. Сама же пошла хозяйничать в бытовой блок. «Здесь тоже было множество непривычных приспособлений, но сильно от кухонь моего мира местная не отличалась, так что я сумела не только приноровиться, но и приготовить потрясающий ужин». Во время моего знакомства с кухонной утварью в Буг заявились Крофеи и Гекхар, нагруженные стопками книг. Как они донесли их? Для меня загадка. Парни были настолько уставшими и мрачными, что донимать их вопросами мы не стали, Вместо этого организовали им чай с бутербродами. Мы-то с Ламеей и Шалраем перекусили, пока гуляли, а у парней явно не было возможности. Практически закончила сервировку, когда Ламея позвала оценить ее труды. И тут, наконец, впорхнула Мариэль Аэлья. «О, как я устала!» — воскликнула она, улыбаясь. Честно говоря, уставшей не выглядела ни капли. И даже рада, что нам больше нельзя выходить из дома, «Отдых и сон — вот чем мы займёмся, ведь завтра сложный день». Мы молчали. Цветущий Витаилья не вязался с её словами. Слишком уж энергичная она была. «Я столько всего узнала во время обеда, да и за ужином. Как хорошо, что вы все в гостиной. Нужно так много вам рассказать». «За обедом и ужином?» — удивился Крофей. «Да». Блондинка кивнула и улыбнулась. В Академгородке потрясающе кормят. Ресторация «Луналь» – невероятное место. «И вы там обедали?» – прищурился Гекхар. Я молча сжимала кулаки. «Ну не может же Аилья быть настолько дурой?» И ужинала. Она продолжала трещать, не ощущая подвоха. А за обедом узнала о распоряжении ректора. Это, кстати, связано с тем, что он лично навестит завтра каждую подгруппу. В разное время. «И до той поры, пока он к нам не придет, выходить нельзя. А еще...» «Стоп!» — рявкнула. У меня даже глаз задергался. «Правильно ли я поняла, что вы за обедом узнали, что с момента заселения выход из общежития будет запрещен?» «Да», — девушка хлопнула ресничками. «Что-то не так?» «И вы еще спрашиваете, леди?» Крофей вышел вперед. «Пока мы носились с расписаниями, вы обедали». А потом отдали нам учебники и ни слова не сказали, что нам не позволят выйти отсюда. Я решила, что информацией стоит делиться сразу со всеми. А Элья до сих пор не понимала, почему так мрачны одногруппники. А я сдерживалась, потому что хотелось надавать ей подзатыльников. Идиотка. А о том, что мы тоже голодны, вы не подумали? Крофей сделал шаг к Элье. Я была уверена, что вы поедите перед тем, как прийти сюда оправдывалась она голосом. «Правда?» — ядовито выдохнул Крофей. «Нам не дали карт. Лорд Тандарак создал вектор очень далеко от ближайшего столба переноса к нашему дому. Вы правда думали, что, будучи нагруженными учебниками сверх всякой меры, мы стали бы останавливаться в ресторациях?» «Но...» Ресницы хлопали так, словно Аэлья хотела взлететь. «Ведь леди Марина и остальные ушли раньше...» И тут до нее дошло. Прекрасные глаза наполнились слезами. «Я...» «У меня пирожные есть. Три штучки. Но я поделюсь». «Обойдемся», — ответила я за всех. «Лорд крафей отойдите от леди. А еще лучше идите мыть руки. Будем ужинать. Ребята, и вы тоже. Леди Мариэль, вас это не касается. Ни сегодня, ни завтра я вас к общему столу не жду. И прямо запрещаю брать продукты». «Что, простите?» «В отличие от вас, леди, я подумала обо всех и закупила продукты, прежде чем заселиться в жилой бокс. А потому и распоряжаться своими покупками буду так, как посчитаю нужным». «Чистая правда. Несмотря на то, что поступала я под именем ее жениха, но запись сделала на имя своего рода. Уверена, отец оплатит, а Лейнарду противопоставить будет нечего». «У вас есть три пирожных? Замечательно». «Это ваш завтрак, обед и ужин на завтра. И не забудьте поблагодарить ребят за уборку в вашей комнате. хорошие ночи!» Мариэль пыталась что-то сказать, но слезы мешали. Я же слушать возражения и утешать ее не собиралась. Глупость наказуема. Уверена, она не со зла. Однако это не отменяет факта, что все могли сидеть голодными. И если бы мы остались без ужина, быть бы блондиночки битой». За то, что сама и пообедала, и поужинала, но не догадалась принести что-нибудь съестного. Вон и пирожные только себе взяла. Три штучки. М да Я вернулась на кухню, проследила, чтобы ребята уместились за столом, и начала накладывать на тарелки запеченные овощи и мясо под соусом из северных ягод. Когда увидела на прилавках клюкву и бруснику, план созрел моментально. Правда, пришлось постараться, чтобы найти местный аналог имбиря. Но с этим, как ни странно, помог Шалрай. Однажды лет семь назад меня пригласили на день рождения к однокласснице Ире. Дело было зимой. Обычно я не ходила на такие мероприятия. Но в тот раз мама настояла. Так вот, папа той девочки работал шеф-поваром. Чего только на праздничном столе не было. Но особенно мне запомнилось мясо в этом соусе. Такое необычное, кисло-сладкое, согревающее. Робостью я никогда не отличалась. Естественно, клещом вцепилась в родителей Иры и вытребовала рецепт. А здесь, увидев эти ягоды, не смогла отказать себе в желании выпендриться. Все же соус требовал предельной концентрации и точного соблюдения технологии при приготовлении. На гарнир запекла овощи, как по мне, идеально подходящие к стейку. «Изумительный аромат!» – восхитился Крофей, остальные энергично закивали. В центр стола поставила плетёную тарелочку с нарезанным хлебом и лепёшками. Их мы купили в кондитерской лавке. С хлебом заморачиваться нет смысла. Надеюсь, и вкус порадует. Улыбнулась и, наконец, села. А на десерт у нас яблочный пирог с корицей. Ребята не торопились браться за столовые приборы без меня. Всем приятного аппетита. Ели молча, даже несколько жадно. Получилось и правда очень вкусно. А уж запечённые баклажанчики, фаршированные сыром и зеленью, таяли во рту. Впрочем, как и мясо. Добавки захотели все парни, и всем желающим я доложила ещё. готовила это с запасом. Кто знает, может, маги едят как не в себя. Ламея разлила чай, я нарезала пирог. Когда последний участник нашей трапезы сыто отвалился на спинку стула, пришло время обсудить сегодняшний день. «Для начала расскажу, что сегодня с нами приключилось. Ситуация со светлыми какая-то странная». Не особо вдаваясь в подробности, схематично обрисовала встречу с лордом Тан-Картанцем, с лордом танглоудаком поделилась мыслями насчет баллов и предложила остальным высказаться. «Мы тоже видели чужого студента», – вдруг сообщил Крофей. «Стихийника», – подтвердил Гекхар. За ним, правда, никто не гнался, но он был явно растерян. «Значит, действительно так было задумано, и мне правда начислили тысячу баллов?» «Только зачем?» – спросила Ломея, подливая себе чаю. «Хороший вопрос. Зачем давать такое задание? Что хотят проверить?» «Толерантность к другим магам? Подвести нас к какой-то мысли?» «И система баллов. Вы что-нибудь о ней слышали?» «Полагаю, слышала леди Мариэль», – буркнула Ломея. «Жених наверняка с ней поделился». Я немного пожалела, что так окоротила Мариэль. Всё же информации у неё немало. С другой стороны, будет ей урок. Надеялась, конечно, что блондинке хватит ума извиниться и рассказать, что она сумела вызнать, но пока нас никто не тревожил. Думаю, обо всём узнаем завтра. Если ректор должен к нам прийти. Обсуждать невесту Лейнарда желания не было. «Предлагаю обменять информацию на еду», — хохотнул Шалрай. Утром леди всякое есть захочет. Ночью. «Почему вы так решили?» – удивился Крофей. А я хмыкнула. Ну что могла съесть Аэлья в ресторации? Поковыряться в тарелочке, смущаясь жениха. У неё же на лбу большими буквами написано, что в его обществе ей не совсем комфортно. А голодать она не привыкла. растили это чуть ли не оранжерейным цветочком. Поэтому ночью ей захочется кушать. И если блондиночка извинится перед ребятами за свою оплошность, я не скажу ни слова и сама подогрею ей все, что она захочет съесть. С того, что любая невеста всегда стесняется своего жениха. Вообще-то применимо только к их миру и менталитету. На земле проще. Прежде чем связывать себя священными узами гименея, мы ходим на свидания и знакомимся друг с другом получше. А леди трапезничала с ним. И не думаю, что аппетит у неё был отличный. Возможно, не стал спорить Крофей. Полагаю, на сегодня мы закончили обсуждение. Хотелось бы принять душ и лечь спать. Думаю, да. Новой информации нет. Если появится, обсудим за завтраком. А кто будет готовить? Поинтересовался парень. Столовая начнёт принимать нулевиков только послезавтра. Пока я. Потом разберёмся. «Кстати, по расписаниям, всё выяснили». «К сожалению, толком и выяснять нечего было», – вздохнул Гекхар. «Как и сказал лорд крафей столовая для нас откроется послезавтра. Питание трёхразовое, завтрак, обед и ужин. Для каждой подгруппы будет своё время. А что касается учебного расписания, то нас огорошили фразой «Вам всё выдадут». «Какая прелесть!» – не удержалась от ядовитой реплики. И к чему это все тогда затевать?» Карафей сладко зевнул, тут же покраснел и выдохнул. «Простите». «Ничего страшного», – отозвалась за всех. «Вы устали сегодня, идите отдыхать, а я закончу на кухне и тоже приду». «Наше крыло какое?» Вход в наш жилой бокс начинался с общей гостиной. Слева располагалась общая комната с двумя спальнями, справа такая же, но спален три. Комната для лидера тоже была по левой стороне, но ближе к кухне. «Левая», — отозвалась Ламея. «Но я помогу вам убраться, и вместе пойдем отдыхать». «Хорошо. Спасибо».